Луна поднялась на второй этаж. Карл и Фейт уже шагали под первыми лучами в зашедшие луны в долину Радук. Оттуда до них доносились волшебные звуки в органа Джерри, и можно было легко догадаться, что Блайт и тоже там, и веселье в полном разгаре. Уни совсем не хотела идти вместе с ними. Сначала она бросилась в свою комнату, где села на кровать и немного поплакала. Ей не хотелось, чтобы кто-то чужой занял место её любимой матери, не хотелось, чтобы в доме появилась мачиха, которая будет враждебно относиться к ней и заставит отца ненавидеть собственную дочь. Но отец был так невыносимо несчастен, и если она может сделать что-нибудь, чтобы он стал счастливее, она должна это сделать. Сделать она могла только одно. И покидая кабинет отца, она уже знала, что должна это сделать, но сделать это было очень трудно. Выплакавшись, Уна вытерла глаза и пошла в комнату для гостей. Там было темно, и стоял довольно затхлый запах, так как окна всегда оставались закрытыми. Тётушка Марта не была любительницей свежего воздуха. Впрочем, так как никто никогда даже не думал закрывать входную дверь дома, от духоты в нём не страдали, если не считать тех случаев, когда какого-нибудь несчастного приезжего священника укладывали спать в комнате для гостей, и ему приходилось дышать её спёртым воздухом. В этой комнате был шкаф, а в его глубине висело серое шёлковое платье. Уна уткнулась лицом в мягкие серые складки. Это было подвенечное платье её матери. От него всё ещё исходил, словно неумирающая любовь, слабый приятный родной запах. Уна всегда чувствовала себя в этом месте очень близко к матери, словно присев у её ног, клала голову ей на колени. Она заходила туда изредка, когда жизнь казалась слишком тяжёлой. Мама, прошептала она в серое шёлковое платье. Я никогда не забуду тебя, мама, и всегда буду любить тебя больше всех. Но я должна сделать это, мама, потому что папа так ужасно несчастен. И я знаю, ты не хотела бы, чтобы он был несчастен, и я буду слушаться её, мама, и постараюсь даже любить её. Даже если она окажется такой, какими по словам Мэри Ванс всегда бывают матчихи. из своего тайного храма дочерни любви уна вышла, ощущая в себе некий подъём внутренней духовной силы. В ту ночь она спала спокойно, со следами слёз всё ещё блестевшими на её милом серьёзном личике. А на следующее утро она надела своё лучшее платье и шляпку. Они были изрядно поношенными, в то лето у всех девочек в Глене, кроме Фейты и Уны, были новые наряды. Но Мэри Ванс появилась в прелестном платье из белого вышитого батиста с салым шёлковым поясом и бантами на плечах. Но в этот день Ун не волновал её потрёпанный внешний вид. Ей только хотелось выглядеть очень опрятной. Она тщательно умыла лицо. Она расчёсывала свои чёрные волосы до тех пор, пока они не стали гладкими, как атлас. Она старательно завязала шнурки, предварительно зашив две стрелки на свои единственные пары хороших чулок. Ей очень хотелось начистить туфли, но не удалось отыскать ваксу. Она незаметно выбралась из дома, спустилась в долину Радук, затем поднялась по склону холма, где над её головой перешёптывались о чём-то деревья, и наконец выбралась на дорогу, проходившую мимо дома мисс Уэст. путь был неблизкий и уна почувствовала себя усталой и разгорячённой когда добралась до цели она увидела сидящую в саду розмариу вест и прокралась к ней мимо клумб роскошных далий на коленях розмари лежала книга но глаза её смотрели вдаль на другой берег гавани а в голове бродили довольно печальные мысли Жизнь в доме на холме в последние недели была не особенно приятной. Элен не дулась, Элен держалась молодцом, но почувствовать можно и то, о чём не говорится вслух. Так что порой молчание, в которое погружались обе женщины, становилось невыносимо красноречивым. Все привычные занятия, прежде делавшие жизнь приятной, имели теперь привкус горечи. Норман Дуглас также то и дело нарушал их уединение, приставая к Эллен то с шумными угрозами, то с вкратчивыми уговорами. Однажды Розмари была в этом уверена, все кончится тем, что он силой уведет Эллен с собой, и Розмари чувствовала, что будет почти рада, когда это произойдет. Существование станет тогда мучительно одиноким, но атмосфера в доме уже не будет взрывоопасной. Чья-то робкое прикосновение к плечу пробудило её от неприятных дум. Обернувшись, она увидела Уну Мэридет. "Уна, дорогая, ты поднялась сюда на холм в такую жару?" "Да", сказала Уна. "Я пришла, чтобы" Но оказалось слишком трудным сказать, зачем она пришла. Голос изменил ей, глаза наполнились слезами. Уна, детка, что стряслось? Не бойся, скажи мне. Розмари обняла худенькую фигурку и привлекла ребёнка к себе. Её глаза были удивительно красивыми, её прикосновение таким нежным, что Уна набралась храбрости. Я пришла попросить вас выйти замуж за папу, выдохнула она. Несколько мгновений Розмари молчала. Она просто онемела от изумления и ошеломлённо смотрела на Уну. "О, пожалуйста, дорогая мисс Уэст, не сердитесь", продолжала Уна умоляюще. "Понимаете, все говорят, что вы не хотите выйти за папу, потому что мы такие плохие. Он очень несчастен из-за этого. Так что я решила прийти к вам и сказать, что мы никогда не делаем ничего плохого нарочно. И если вы только выйдете за папу, мы все постараемся быть" очень хорошими и послушными я уверена у вас не будет с нами никаких хлопот пожалуйста мисс вест розмари торопливо обдумывала свой ответ для неё было очевидно что догадки сплетниц привели девочку к ошибочному выводу она должна ответить ребёнку совершенно честно и искренне уна дорогая сказала она нежно Совсем не из-за вас, бедняжечки мои, я не могу стать женой вашего отца. Вы неплохие, я никогда не считала вас плохими. Причина, причина совсем в другом, Уна. Вам не нравится папа? спросила Уна с упрёком взглянув на неё. Ах, мисс Вест, вы не знаете, какой он милый. Я уверена, он стал бы вам хорошим мужем. Даже несмотря на своё глубокое огорчение и замешательство, Розмари не могла не усмехнуться. "О, не смейтесь, мисс Вест", горячо воскликнула Уна. "Папа ужасно страдает из-за этого". "Я думаю, ты ошибаешься, дорогая", сказала Розмари. "Нет, я уверена, что не ошибаюсь. Ах, мисс Вест, вчера папа хотел высечь Карла. Карл созернячал Но папа не смог это сделать, потому что, понимаете, у него нет никакого опыта. И когда Карл вышел и сказал нам, что папе ужасно тяжело, я потихоньку прокралась в кабинет, чтобы посмотреть, не смогу ли я ему чем-нибудь помочь. Он любит мисс Вест, когда я прихожу его утешить. А он не заметил, как я вошла, и я услышала, что он говорил сам себе. И я повторю вам мисс Вест его слова, если вы позволите мне шепнуть их вам на ушко.